Это их дом. Порт не казался им теперь хаотическим, странным миром. Пройдя через главные ворота, они как бы отрешались от городской суетливой жизни, где все так сложно, и попадали в другой, стопроцентно мужской мир, где властвуют точное понятие топливо, груз, спирт. В ночной тишине иногда отрывисто, как во сне,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 Позирую нигилистом, а ведь люблю ее. Где логика? Завтра же пойду к Вере и скажу ей обо всем, пусть знает. А вдруг она начнет смеяться? Что ж, тогда все будет кончено. Рассказать Владьке? Нет, нельзя лишаться друга. Вдвоем идти легче, В такую темень. Как солдаты, Как в песенке Монтана, Позвякивает фляжка на боку И весело шагается в полку. А что сделал бы Сашка? Да, Сашка! Как он там, в своем круглогорье, Чертов идеалист, Придумал кто же, И чувство своего окопчика, ответственность перед поколениями, словеса, словеса. Посмотрим, как он взвоет через год. Как бы ни запил. Ну хорошо, предположим, окопчик. Почему мой окопчик должен быть там, где скучно, нудно, паскудно? На фронте тоже одни копались в земле, а другие взмывали в небо. Вот и буду взмывать и лезть туда, куда я сам захочу. В конце концов, мы всего лишь несчастные маленькие людишки. И как это сказано в каких-то стихах, «Гости земли» мы пришли на один только вечер. Так стоит ли вообще драться? Скорей бы в море, там будет проще, только волны и небо разберусь.